Ни бургундские сестры, ни их кавалер не заметили высокого человека, почти великана, в охотничьем костюме, который стоял у соседнего прилавка. Он с притворным жаром торговал золотую пряжку и уголком глаза следил за молодыми людьми. Человек этот был граф Робер Артуа. «Филипп, у меня нет при себе денег. Заплатите, пожалуйста». Голос Жанны вывел юношу из задумчивости. Он с восторгом исполнил ее просьбу. Жанна выбрала в подарок Маргарите шнур, свитый из золотых нитей. — И мне такой же, — потребовала Бланка. У Бланки тоже не оказалось денег. И за ее шнур тоже заплатить пришлось Филиппу. Это повторялось всякий раз, когда он сопровождался стер на прогулки. Обе заверяли, что тут же вернут долг но обе забывали о долге, а Филипп, слишком галантный кавалер, никогда им об этом не напоминал. — Будь осторожен, сынок, — предупредил как-то сына мессир Готье Доне, — помни, что чем богаче женщина, тем она дороже нам обходится. Филипп убедился в этом на собственном опыте, но отнюдь не горевал по этому поводу. Доне были богаты, Их ленные владения Вемар и онеле Бонди, лежавшие между Понтуазом и Люзаршем, приносили огромные доходы. Филипп старался уверить себя, что дружба со столь высокопоставленными особами принесет ему впоследствии и деньги, и почет. А сейчас, когда речь шла об удовлетворении страсти, даже золото не имело в его глазах никакой цены. Он держал в руках драгоценный подарок, хороший предлог, чтобы проникнуть в Нельскую башню, по ту сторону реки, где жили король и королева Наварские. Если пройти мостом Сен-Мишель, то можно быть там через десять минут. Он откланялся принцессам и вышел из гостиной и галереи. На звоннице собора Парижской Богоматери замолк бас колокола, и над островом Сетева царилась необычная тревожная тишина. Что же происходило там, в соборе? Глава четвертая Когда собор Парижской Богоматери был еще белым Лучники, вытянувшись цепью, сдерживали напор толпы, рвущейся на паперть собора. Ко всем окнам жались любопытные лица. Утренняя дымка разошлась, и бледные солнечные лучи робко скользили по белым каменным стенам собора, ибо храм был достроен только семьдесят лет тому назад, и до сих пор его не переставали украшать и прихорашивать. Собор сохранил еще блеск новизны, и утренний свет подчеркивал линию стрелок свода свободно проникал сквозь каменное кружево главной розетки, углубляя розоватые тени в нишах над колоннами, где дремала бесконечная вереница статуй. По случаю суда с паперти прогнали поближе к домам торговца цыплятами, который неизменно являлся суда по утрам со своей живностью. Пронзительное кудахтанье пернатых пленниц раздирало тишину, ту гнетущую тишину, что так поразило Филиппа Доне, когда он выбрался из гостиной галереи. В воздухе летали перья и чуть не забивались в рот прохожих. Впереди своих лучников в картинной позе замер капитан Аллен де Парель. На самых верхних ступенях лестницы, ведущей к паперти, стояли четыре тамплиера спиной к толпе, лицом к церковному трибуналу, разместившемуся на пороге широко распахнутой двери главного входа. На скамьях позади стола расселись епископы, каноники, церковнослужители. Любопытные показывали друг другу трех кардиналов, которых прислал сюда в качестве своих легатов папа Климент, дабы подчеркнуть, что вынесенный приговор не может быть ни обжалован, ни опротестован перед святым престолом. Чаще других взгляды зрителей искали Жана де Мариньи молодого архиепископа Санского брата Куадьютера.